Юрик всхлипнул «Ну, вставай, вставай», — сказал спаситель. «Помочь?» «Нет», — ответил Юрик как можно твёрже. «Что же это такое? Погулять не могу без помощи», — с отчаянием начал понимать он. Ноги не держали, хотели снова уронить его на скамью. Спаситель поддержал. Коленки трепетали, в них ударами вспыхивала боль. «Перестаньте держать!» — крикнул Юрик срывающимся, полным слёз голосом. «Чего уж я? И стоять сам не могу!» «Ну, как сказать?» Спаситель снова улыбнулся. «Пока места вроде нет». «Могу!» — взвизгнул Юрик. «На заботящихся можно визжать». «Да чего он пристал?» «Чего вы пристали? Пустите меня!» Спаситель поспешно отпустил. «Лады!» — проговорил он. «Доберусь без вас! Ходить-то я не разучился!» «Счастливо!» — сказал Спаситель. «Спаситель!» — подумал я. Раньше это слово писали с большой буквы. И обозначало оно одного единственного человека. А теперь... Юрик опять плакал. «Это разве жизнь? Из дома выйти нельзя. Добро бы на фронте был искалечен, как Сенцов или Мересев. А то ведь смешно. Не связалась у природы. На миг она не досмотрела. И за эту ее исчезающую малую халатность он. Живой, ни в чем не виноватый. Всю жизнь никуда не годен, никому не нужен. Всю жизнь смешон». «Потому и Вика! Если б он был сильным, как эти двое!» Быть сильным, как веселый спаситель, ему и в голову не приходило. Сила ассоциировалась у него лишь со злом. Он полз и вдруг сообразил, что не знает, где дом. Он остановился. Он же обещал маме вернуться через час. А прошло сколько? Стемнело. Мама, наверное, места себе не находит. Позвонить немедленно. Он зашарил по карманам, вспомнил, что двушки остались у фашистят. Дима проводил взглядом заплаканного смешного мальчишку, продолжая улыбаться. Он чувствовал себя великолепно. Он знал, что драки мог и не выстоять, но подошёл без колебаний, лихо и бесшабашно. Сегодня он всемогущ. Звёздный день. А Юрина мама вновь обзванивала милицию, больницы и морг. В милиции её голос уже помнили. Молоденький дежурный, как умел, пытался успокоить её. «Да что вы, мамаша, ну с девушкой загулялся». «Он у меня не ходит с девушками!» — отчаянно кричала мама. В трубке приглушённых мыкали. Дежурный-то знал, как проводят парни тёплые вечера, особенно если мама о них такого мнения. Но не спорить же с обезумевшей. «Но гуляет, вечер тёплый!» «Хорошенькое дело, тёплый! Дождь слил как из ведра!» «Может, к другу зашёл?» «К какому это другу?» И бабуля маячила рядом в длинном мятом халате, бубня. «Распустила мальца. Никого в грош не ставит. Против меня подначивала, а он против всех пошёл. Погоди, погоди. Может, он с бандой какой связался?» «Перестаньте!» — кричала мама, впиваясь ногтями себе в щёки. Что-то нереальное творилось вокруг. Уклад сломался, и она чувствовала себя, как рыба, выкинутая из воды. Она успела дважды обижать округу, осмотрела все подъезды, в каждом ожидая увидеть его, Юрчонка, пусть хоть избитого, хоть пьяного, хоть болтающего, как последний эгоист с самой незнакомой ей девчонкой. Крик, слезы, допрос, проникновенная беседы будут потом, а сейчас найти. У нее заходило сердце, в глазах темнело. Дома валилась на диван, глотала сердечное, А тут уже вставала над ней, шаркала за ней по квартире неотступно мать её мужа. К телефону ли, на кухню ли, и бубнила, бубнила. «Это он нарочно мудрует. Вчера ты измывался над старухой из-за несчастных рецептов этих. Твоими всё стараниями. А вон, а, против самой обернулась. Походила б ты за ним. Как он из дому, ты следом незаметненько». Что-то он часто на кино просит. Видать, девок водит по ресторанам. В институтах-то нынче такие бэ все. Перестаньте!» — кричала мама. А милиционер хихикал, и кошмар этот был нескончаем. Любимым мостом Димы был Охтинский. Казалось, древний, готический какой-то. в Этот вечер он успел навестить им мост. Свесившись, поглядел на мерцающий черные струи и двинулся дальше, к Суворовскому. Из темноты, прочёркнутой пунктирами береговых огней, летел ветер, робко перебирал волосы, гладил щёки. Ветер — не она. Она улетела навсегда. Он думал об этом спокойно, с мягкой грустью, подобной голубому свету плывущего в красноватом небе Смольного собора. Он потерял её. Она будет возвращаться, будет вновь уезжать. Не к нему и не от него. Он стал омерзительно свободен. Он остался один. Он сделался настолько всемогущ, что решился написать родителям. Уйдя от шумных главных магистралей, он пристроился на лавочке под фонарем, от которого вниз струился конус чуть светящегося тумана, и достал блокнот. «Дорогие мама и папа», — написал он,